Каждый, кто падет с женщиной, заслуживает казни. Каждый, кто пригубил кубок, попадет в ад. Каждый, кто живет своей мыслью, а не строкой Писания, сын сатаны. Разве добро может быть судьей? А если это зло? — спросил Роумен, поскольку режиссер был зажат потной, алчно внимавшей ему толпой, на поло зашикали. Джо Гриссар, тем не менее, обернулся к Роумену, посмотрел на него с нескрываемым интересом и, улыбнувшись Фрэнку Зинатрия, спросил, «Вы имеете в виду здешние процессы против Брехта и Эйслера? Я вас верно понял?» «Не только здесь», — ответил Роумен, чувствуя на себе взгляд Зинатры. «В Европе тоже хватало такого рода процессов?» «В моей новой ленте будет очень жесткий финал», — ответил Грисар. «На фоне безмолвного лица, очаровательной и кроткой Жозефины». Он мягко улыбнулся актрисе и вытер громадной ладонью свое мясистое лицо. Диктор сухо прочитает «Папа Юлий II решил канонизировать Савонаролу, несмотря на то, что тот был сожжен его предшественниками как еретик». Рафаэль сделал его портрет. Папа Павел IV, вычеркнув всего несколько строк, позволил цензуре дать штамп на опубликование проповедей бунтовщика. «Новой власти угодны погибшие бунтовщики». которые восставали против роскоши и свободомыслия единиц во имя справедливости для всех, что, конечно же, невозможно. «Давайте я сыграю у вас Боттичелли», — посмеялся Роуман. «Это мой любимый художник, а ведь при этом, говорят, он был связан с тайным орденом Мстителей». Грессар переглянулся с Динатрой. и, толпу, как дредноут, двинулся к нему. «Представьтесь, вы мне нужны». Он снимал трехкомнатный номер в плазе. Мебель была атласно-белой. На полу валялись книги, грязные рубашки, страницы рукописей. Жозефина... Сразу же занялась баром, достала стаканы, бутылки, фисташки и соленое печенье. «Ваши реплики понравились мне», — повторил Грисар. «Зенатрия, кстати, тоже. А он умница». «Кто вы по образованию?» «Юрист, кто же еще?» — ответил Роумен. «Немножко, конечно, историк, без этого в наш век нельзя». «В наш век можно все», — сказал Гресар. Мы вступили в полосу все всепозволенности, это предтеча конца света. Слушайте, а зачем вы рассыпаете жемчуг перед здешними людьми? Они же малообразованны. У кого есть грант таланта, подметки срежет, унесет в клюве идею. Вы же рассказали поразительные эпизоды. Ставь камеру и снимай фильм. А кто будет играть? Грессар пожал плечами. «Жозефина?» «Я буду ее снимать, но играть она не может. Правда, крошка?» «Почему?» «Я снималась в двадцати картинах. Сними-с одной, но под фамилией Мэри Пикфорд, или Вивиан Ли, или Феры Моресской. «А кто это?» — спросил Роумэн. Я смотрел фильм в русском консульстве. Во время войны, когда мы дружили... Я забыл название. У русских нет кассовых названий, вроде броненосца Потемкина. Это прекрасная актриса. У нее лицо морщится, как от боли, когда при ней говорят что-то такое, что оскорбляет в ней женщину. Такое нельзя сыграть. Это врожденная, от Бога. «А кто вы по профессии, мистер Гриссар?» «Джо, джо, этого достаточно, джо и хватит. Я Пол...» э, «Тоже неплохо звучит, да?» «Мне прекрасно известно, кто вы, Пол. На вас в «Юниверсале» показывают пальцем...»